О комфорте коммунизма «И не ограблен я, и не надломлен, но только что всего переогромлен». Что это означает практически, Мандельштам пояснил тут же, в станциях. «Я должен жить, дыша и большевея». да испуга точно найденное слово «переогромлен». Само по себе формула и ответ, ключ к тайне коммунистического соблазна, соблазна к коммунизмам. Ключ и к словам другого великого поэта, Пастернака, сказанного в то же время о народе. «Ты без него ничто, он, как свое изделие, кладет под долото твои мечты и цели». нельзя вообразить что скажем роберт фрост заокеанский современник пастернака захотел бы положить что либо свое под чего либо долото даже метафорически но он жил слишком далеко от искусительного поля великой идеи для российского поэта долото было средством реализации проекта перед которым не зазорно склониться как перед чем то по праву превосходящим твой личный масштаб Право это — величие замысла, которым мы были переогромлены даже большие таланты и изощренные умы. Неладно скроенный и, как выяснилось, не так уж крепко сшитый мир подлежал перекрою. Ощутимо, под руками, соблазнительно менялась действительность. И хотя здравый смысл отказывал в правдоподобии замыслу всеобщего равенства и счастья, в нем было неизмеримо больше как истина больше правды здесь вступают в силу не интеллект и не этика а религиозные чувства многократно усиленные эмоциями единомышленников Иступление общей молитвы порыв хорового пения упоение свального греха растворение в толпе и идеи сродни растворению в природе и искусстве.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 Правильно, дядя рос в другую эпоху, играл в другие игры, не осенённые причастностью к общему делу. Из рогатки в саду, целясь по воробью, не думает попаду но убеждён – убью. В сорванец из стихотворения Бродского движим инстинктом. Тимур – идей за которую можно и убить, и умереть.